Глава двадцать первая. Четырнадцать ноль ноль. Крествуд ин Сьютс, Бульвар Крествуд. Джен наклонилась к мутному зеркалу и накрасила губы. затем руками привела в порядок волосы. Ну и дыру он выбрал для их встречи. Надо признать, дела с Тео шли всё хуже. Она чувствовала себя шлюхой. Он не обращал на нее внимания, отменил ланч, а потом вдруг появился, чтобы по-быстрому перепихнуться. Она и была шлюхой. Только ей не платили за услуги. Джен наблюдала в зеркале, как Тео застегивает рубашку. Он просто использовал ее. Зачем она притворяется, что все не так? Диана была права. Она должна закончить все и начать сначала. Все равно этой истории рано или поздно придет конец. Так зачем длить агонию? Она повернулась к Тео. Меня тошнит от всего этого. Джена глядела ободранный номер. Это совершенно не то, чего я хочу. Ей обожгло глаза, и Джен смахнула слезу. Она не станет плакать из-за этого подонка. Она достаточно наплакалась из-за разных мужчин в прошлом. Слезы никогда ничего не меняют. «Пошел ты к черту, Тео Томпсон!» «Он не заслуживал ее слез!» Она повернулась к нему спиной. Не могла больше на него смотреть. «Любовь моя!» Он двинулся к ней. Она следила за его движениями в зеркале. И хотя Джен хотела на него сердиться, ее сердце замерло. Он так чертовски красив, такой умный и офигенно богатый. Он все, чего ей когда-нибудь хотелось. Джен закрыла глаза, вспоминая, как пахла его кожа. Она никогда не была с мужчиной, который бы так хорошо пах. Не волнуйся: как только закончатся выборы, «У нас с тобой будет такая жизнь, какую мы заслуживаем. Я тебе обещал это, и я свое слово сдержу. Пожалуйста, не бросай меня сейчас». «Как я могу опять и опять верить одному и тому же?» Джен резко развернулась к нему. «Я хочу семью». Джен сразу пожалела, что не откусила себе язык, вместо того, чтобы высказать вслух самое сокровенное желание. «Теперь уже слишком поздно». Он выглядел таким же потрясенным, как и она сама. Я понятия не имел. Новый страх закрал все в ее сердце. Ему это не надо. Она услышала это в его голосе У него была семья. Он уже вырастил блестящего Вундеркинда-сына и не менее талантливую дочь. Зачем ему начинать все сначала в 46 лет? Но у нее ничего этого не было. Почему она должна отказаться от всего, о чем так мечтала ради его счастья? Их отношения с самого начала были односторонними. Пришло время ей значить столько же, сколько он. Это правда. Я хочу семью. Я не могу так. Ты должен решить, чего тебе действительно хочется, и сделать нужные шаги. Он обнял ее. Неужели тебе не хочется однажды стать первой леди великого штата Алабама? Я пойду по стопам отца. Кто знает, что будет потом? Мы можем оказаться в Диси, плечом к плечу с самыми влиятельными людьми. Диси, Вашингтон, столица США, где располагается Белый дом. Будем ходить на экстравагантные вечеринки и игнорировать папарацци? Как Джен не старалась скептически отнестись к его словам? Получилось все ровно наоборот. «Конечно, хочу, но...» «Но что?» Он слегка ущипнул ее за щеку. «Что, если ты передумаешь?» «Она жалкая, да?» «Мои дети в колледже. Ты думаешь, я хочу провести остаток жизни один в доме с женщиной, на которой я имел глупость жениться?» когда еще был слишком молод, чтобы понять, что к чему. Джен хотела ему верить. Да, черт возьми, она ему верила. Она очень красивая. Я видела ее в городе недавно. Она тратит на это кучу денег. Печально, что это только фасад. Внутри она жестокая и злобная. Совсем не такая, как ты. Джен таяла у него в объятиях, несмотря на всю свою решимость. Может, она была дурой, Но сейчас уже поздно что-либо менять. На дешевой прикроватной тумбочке зазвонил его телефон. Он немедленно выпустил ее и поспешил снять трубку. Джен закрыла дверь ванной и прислонилась к ней. Она смотрела на свое отражение в зеркале и ненавидела себя за слабость. «Что значит существенный?» Его повышенный голос заставил Джен замереть и прислушаться. «О, господи! Тогда она может знать! Все!» Пустота этих слов, абсолютный шок в его голосе заставили ее сердце забиться сильнее. «Конечно, я понимаю, что это значит!» Молчание. Джен обхватила себя за плечи. «Сделай все необходимое, чтобы все закончилось!» Джен открыла кран и пустила воду. Она не хотела, чтобы он подумал, будто она подслушивает. — Господи, во что он там вляпался?